Но на сердце у Майрона защемило не от этого. С фотографии улыбалась женщина, на которой собирался жениться Стоун, и эту улыбку Майрон знал слишком хорошо. Какое-то время он просто смотрел, а потом провел по снимку пальцем. В заметке сообщалось, что невеста Стоуна была автором бестселлеров, номинировавшихся на литературную премию Пен Фолкнер и Национальную книжную премию. Ее звали Джессика Калвер. И хотя об этом ничего не говорилось, но она была счастливой любовью Майрона Болитора на протяжении десяти с лишним лет. Майрон опустился в кресло, тупо глядя на фотографию. Джессика, женщина, которую он всегда боготворил и считал рожденной для него, выходила замуж за другого. Они не виделись с тех пор, как расстались семь лет назад. Конечно, после этого оба жили каждой своей жизнью, и удивляться ее решению было глупо. Он отложил газету, потом снова взял ее. Когда-то давным-давно Майрон сделал ей предложение, но она отказалась. На протяжении следующих десяти лет они были вместе, но потом Майрон стал настаивать на браке, а Джессика его не хотела. Она часто высмеивала мещанскую природу брака и всего с ним связанного — семейный дом, забор из штакетника, дети, барбекю, школьные соревнования — сам образ жизни родителей Майрона. Только теперь она выходит замуж за Стоуна Нормана и переезжает в роскошный особняк в Скарсдейле, штат Нью-Йорк. Майрон аккуратно свернул газету, положил ее на журнальный столик, вздохнул и, поднявшись, направился по коридору, выключая по дороге свет. Проходя мимо спальни родителей, он увидел, что там горит настольная лампа. Отец кашлянул, давая знать Майрону, что не спит. — Я в порядке, — громко сказал Майрон. Отец не ответил, и Майрон был ему благодарен. Подобно искусному канатоходцу, вынужденному все время балансировать, чтобы не упасть, тому удавалось почти невозможное показать свое участие, не вмешиваясь при этом в личную жизнь сына. Джессика Калвер, любовь его жизни, женщина, которую он боготворил и считал своей судьбой, выходит замуж. Майрон надеялся, что после сна ему станет легче. Однако сомкнуть глаза никак не удавалось. Глава 14. Пора побеседовать с родителями Эйми Билль. Было 6 часов утра, и окружной следователь Лорен Мьюз сидела на полу, скрестив ноги. Она была в шортах, и от сидения на жестком ковре у нее затекли ноги. Кругом были разбросаны полицейские отчеты и сводки, а в центре лежал составленный ею план действий. Из другой комнаты раздавался громкий храп. В этой убогой квартирке Лорен жила одна уже больше десяти лет. Квартиры в ее доме почему-то назывались «садовыми» хотя единственной растительностью вокруг были только бесконечные ряды красного кирпича. Невысокие прочные стены делали помещения похожими на тюремные камеры, своеобразные перевалочные пункты, где люди останавливались по пути наверх или, наоборот, вниз. Среди обитателей встречались, правда, редко и те, для кого личная жизнь была сродни чистилищу. Источником храпа был не ее парень, хотя таковой у нее и имелся в лице полного неудачника по имени Пит. Храпела ее мать, некогда очаровательная, а теперь обрюзгшая Кармен Валус Мьюз Брюстер, постоянно менявшая мужей, а теперь поселившаяся у дочери, пока не появился новый супруг. По храпу чувствовалось, что она была заядлой курильщицей, долго злоупотребляла дешевым вином и громким пением. На столе были рассыпаны крошки от печенья, а из банки с ореховым маслом, стоявшей посередине наподобие сторожевой башни, торчал нож, как меч короля Артура. Лорен изучала предоставленные по ее запросу данные по детализации телефонных звонков, операции по кредитной карточке и электронной системе взимания дорожных сборов. Они складывались в интересную картину. Лорен решила свести их все воедино. Час 56. Эми пользуется банкоматом Ситибанка на 52-й улице тем же самым, что и Кэти Рочестер 3 месяца назад. Странно. 216. Эми Билль звонит домой Майрону Балитеро, живущему в Ливингстоне. Звонок продолжался всего несколько секунд. 217. Эми звонит на мобильный, зарегистрированный на имя Майрона Балитеро. Разговор продолжался три минуты. Лоренс с пониманием кивнула. Было логично предположить, что сначала Эйми позвонила Болитеру домой, а когда он не ответил, попробовала найти его по сотовому. Это объясняло, почему первый звонок был таким коротким. Два двадцать Майрон болитр звонит Эйми Билль. Разговор длится одну минуту. Им удалось выяснить, что Болитер часто ночевал, в Нью-Йоркской квартире своего друга Уинзера Хорна Локвада III Локвад был известной полицией личностью. Несмотря на свой аристократизм и детство в фешенебельном западном пригороде Филадельфии, Мейнлайн, он подозревался в нескольких нападениях и даже паре убийств. У него был самый сумасшедший послужной список, который только приходилось видеть Лорен. Однако, судя по всему, к делу, которым она занималась, это не имело никакого отношения. Скорее всего, болитр в ту ночь был в квартире Локвуда на Манхэттене, а его машина стояла на ближайшей парковке. Ее сторож показал, что болитр забрал машину около половины третьего ночи. У них не было доказательств, но Лорен не сомневалась, что болитр отправился в центр города и подобрал там Эймибиль. Сейчас они доставали записи с видеокамер, которыми были оборудованы магазины поблизости. Не исключено, что на одной из них удастся засечь машину-болитора. Но для продолжения расследования этих подозрений было вполне достаточно. 3.11. Майрон воспользовался своей кредитной карточкой на бензоколонке шоссе номер 4 в Форт-Ли, штат Нью-Джерси, сразу направо после моста Вашингтона. 3.55. Майрон поехал на юг по парковой автомагистрали Гарден-Стейт, заплатив по электронной системе взимания сборов при въезде в округ Берген. В 4.08 Болитр снова заплатил дорожные сборы, но на этот раз уже в округе Эссекс, и по-прежнему двигался в южном направлении. Все это было выяснено с помощью электронной системы взимания платы за проезд. Он мог свернуть на шоссе, которое привело бы его в Ливингстон. Лорен нарисовала маршрут в том, как ехал Болитер, не было никакого смысла. Никто не станет ехать по мосту Вашингтона, а потом сворачивать на парковую автомагистраль. Но даже в этом случае, чтобы добраться до Бергана в такое время суток, потребуется всего 20 минут, а никак не 40. Куда же ездил Болитр? Она вернулась к своим записям. В 7.18, после перерыва в 3 с лишним часа, Майрон Болитр звонил на сотовый Эмибиль. Она не ответила. Он пытался с ней связаться еще дважды и также безрезультатно.